Словесность. Словес, словесность премьера сезона радио россии культура представляет франсуа за саган смутная улыбка часть 1 После двенадцати мы сидели в кафе на улице Сен-Жак. Это был обычный весенний день, такой же, как все. Я немного скучала потихоньку. Пока Бертран обсуждал лекцию Спайра, я бродила от проигрывателя к окну. Помню, облокотившись на проигрывателе, я засмотрелась на пластинку, как она медленно поднимается, потом ложится на сапфировое сукно, прикасаясь к нему нежно. будто щека к щеке. И не знаю почему, меня охватило сильное ощущение счастья. В тот момент я вдруг физически остро почувствовала, что когда-нибудь умру, и рука моя уже не будет опираться на этот хромированный бортик, и солнце уже не будет смотреть в мои глаза. Я обернулась к Бертрану. Он смотрел на меня и, увидев мою улыбку, встал. Он и мысли не допускал, что я могу быть счастлива без него. Я имела право на счастье только в те минуты, которые были важными для нашей совместной жизни. Я уже начала понимать это, но в тот день мне это было невыносимо. Я отвернулась. Рояль выводил «Lone and Sweet». Мне был знаком каждый звук. Я встретила Бертрана в прошлом году во время экзаменов. Мы провели бок о бок беспокойную неделю, пока я не уехала на лето к родителям. В последний вечер он меня поцеловал. Потом он мне писал сначала о пустяках, затем тон его изменился. Я следила за этими изменениями не без некоторого волнения. И когда он написал мне «Смешно так говорить, но кажется, я люблю тебя», Я не солгала, ответив ему в том же тоне. «И правда, смешно, но я тоже тебя люблю». Это вышло как-то само собой, вернее, внешне было созвучно тому, что написал мне он. В доме моих родителей на берегу Иона было не очень весело. Я ходила на высокий берег и, глядя на скопища желтых водорослей, на их колыхания, начинала бросать шелковистые обкатанные камешки, черные, стремительные на глади волн, как ласточки. Все лето я про себя повторяла «Бертран, Бертран», думая о будущем. В конце концов, договориться о взаимной страсти в письме было вполне в моем духе. И вот теперь Бертран стоял позади меня. Он протягивал мне стакан, я обернулась, и мы оказались лицом к лицу. Он всегда немного обижался на то, что я не принимала участия в их спорах, Я любила читать, но говорить о литературе мне было скучно. Он никак не мог к этому привыкнуть. Ты всегда ставишь одну и ту же мелодию. И знаешь, я ее очень люблю. Последнее он постарался сказать равнодушно, и я вспомнила, что первый раз мы слушали эту пластинку вместе. Я постоянно обнаружила в нем ростки сентиментальности. Он помнил какие-то вещи, служившие вехами в нашей связи, которые моя память не сохранила. Ведь он ничего не значит для меня. Вдруг подумала я. Мне скучно, я к всему равнодушна, ничего не ощущаю. Ровным счетом ничего. И снова чувство какого-то бессмысленного возбуждения подступило к горлу. «Мне нужно повидать моего дядю-путешественника. Ты пойдешь?» «Угу. Он прошел мимо меня, и я последовала за ним. Я не знала дядю-путешественника и не испытывала ни малейшего желания его узнать. Но что-то заставляло меня идти за этим молодым человеком, глядя на его чисто выбритый затылок, соглашаться, не сопротивляясь. А тем временем в голове моей проносились обрывки мыслей, холодные и ускользающие, как маленькие рыбки». Впрочем, я чувствовала к Бертрану нежность. Мы шли с ним по бульвару, звуки наших шагов сливались так же, как ночью сливались наши тела. Он держал меня за руку, мы были такие изящные, так хорошо смотрелись, как на картинке. Пока мы шли по бульвару и стояли на площадке автобуса, который вез нас к дяде-путешественнику, я любила Бертрана. Из-за тряски меня бросало к нему, он смеялся и обнимал меня, защищая от толчков. Я прислонилась к нему, к его плечу, к мужскому плечу, такому удобному, чтобы положить на него голову. Я вздыхала его запах, он был мне хорошо знаком, он волновал меня. Бертран был моим первым любовником. Это благодаря ему я узнала, как пахнет мое собственное тело. Так всегда, благодаря телу другого мы узнаем свое собственное – Его длину, запах, сначала с недоверием, потом с признательностью. Бертран говорил мне о своем дяде-путешественнике, которого он, видимо, не любил. Он рассказывал о его поездках так, будто это была сплошная комедия. Бертран постоянно выискивал комедии в чужих жизнях, так что начал побаиваться, не разыгрывает ли комедию и он, сам того не замечая. Мне это казалось комичным, его это приводило в ярость». Дядя-путешественник ждал Бертрана на террасе кафе. Когда я заметила его, то сказала Бертрану, что он весьма не дурен. Но мы уже подошли к нему, он поднялся. Люк, привет. Привет. Я пришел с подругой. Это Доминика. Добрый день. Добрый день. Это мой дядя Люк-путешественник. Я была приятно удивлена. Я подумала, очень даже ничего этот... Дядя-путешественник У него были серые глаза Лицо усталое, пожалуй, грустное Он был по-своему красив Как прошла последняя поездка? Отвратительно В Бостоне пришлось заниматься скучнейшим делом О наследстве mm. Всякие заплесневелые адвокаты Суют носы во все углы Очень надоело А что у тебя? У нас? Mm. Через два месяца экзамены mm. Слово «у нас» он подчеркнул В этом была супружеская сторона Сорбонны. Говорить об экзаменах, как о грудном младенце. Дядя повернулся ко мне. «Вы тоже сдаете экзамены?» «Да». Моя деятельность всегда заставляла меня испытывать некоторый стыд. «У меня окончили сигареты». Он встал, и я проследила за ним взглядом. Он шел быстро, упругой походкой. Когда я порой думала, что весь этот набор мускулов, рефлексов, матовой кожи принадлежит мне... кто всегда считала это удивительным подарком. А, Доминика, Доминика, чем вы занимаетесь, кроме экзаменов? Ничем. Всякой ерундой. Mm. Я вяло махнула рукой. Он поймал мою руку на лету. Я смотрела на него озадаченное. В голове моей проносилось. Он мне нравится. Немного староват. И он мне нравится. Но он опустил мою руку на стол... и улыбнулся. «У вас все пальцы перепачканы чернилами. Это хороший признак. Вы успешно сдадите экзамены и будете блестящим адвокатом. Хотя, по вашему виду, не скажешь, что вы разговорчивы». Я засмеялась вместе с ним. Мне захотелось, чтобы он стал моим другом. Но тут вернулся Бертран. Люк заговорил с ним, я не вслушивалась в их разговор. Люк говорил медленно, у него были большие руки. Я подумала, типичный соблазнитель юных девиц моего склада. Я насторожилась. Не настолько, впрочем, чтобы не почувствовать легкого укола, когда он предложил... «А не позавтракать ли нам всем вместе, а? Думаю, и моя жена присоединится к нам». До этого завтрака у Люка Прошли довольно скучно Да и собственно говоря Что мне было делать Готовиться к экзамену От которого я не ждала ничего особенного Валяться на солнце Заниматься любовью с Бертраном Без особенной взаимности с моей стороны Я впрочем любила его Доверие, нежность, уважение Я не пренебрегала всем этим Мало думая о страсти Такое отсутствие подлинных чувств казалось мне наиболее нормальным способом существования. Жить, в конце концов, значило устраиваться как-нибудь так, чтобы быть максимально довольным. Но и это не так легко. Я жила в частном пансионе, населенном одними студентами. Хозяева отличались широким взглядом на вещи, и я спокойно могла возвращаться домой в час-два в два ночи. У меня была большая, с низким потолком комната, совершенно голая, потому что мои первоначальные планы как-то ее украсить быстро провалились. От убранства комнаты я требовало одного, чтобы оно мне не мешало. В доме царил тот самый провинциальный дух, который я так люблю. Моё окно выходило во двор, огороженный низкой стеной, Над ней кое-как примостилось небо, всегда урезанное по краям, зажатое со всех сторон небо Парижа, иногда вырывавшееся в убегающую даль над какой-нибудь улицей или балконом, волнующее и нежное. Я вставала, ходила на лекции, встречалась с Бертраном, мы завтракали. Библиотека Сорбона, кино, занятия, террасы кафе, друзья — По вечерам мы ходили на танцы или шли к Бертрану, лежали в постели, занимались любовью и потом долго разговаривали в темноте. Мне было хорошо. Но всегда во мне, словно теплое живое существо, был этот привкус тоски, одиночества, порой возбуждения. Я говорила себе, что у меня должно быть просто больная печень. В пятницу до завтрака у Люка я зашла к Катрин и посидела у нее полчаса. Катрин была подвижна, деспотична и непрерывно влюблена. Я не столько дорожила ее дружбой, сколько ее терпела. Она считала меня существом хрупким, незащищенным, и мне это нравилось. Иногда она даже казалась мне удивительной. Мое равнодушие ко всему представлялось ей чем-то поэтичным. Так же, как она долго представлялась поэтичным Бертрану – пока его не захватило желание обладать, всегда такое требовательное. В этот день она была влюблена в одного из своих двоюродных братьев и очень длинно рассказывала мне об этой идиллии. Я сказала ей, что иду завтракать к родственникам Бертрана, и сама вдруг заметила, что уже немного забыла Люка и пожалела об этом. «Почему я не способна рассказать Катрин такую же нескончаемую и наивную любовную историю?» Она даже этому не удивлялась. Мы с ней прочно утвердились, каждая в своей роли. Она рассказывала, я слушала. Она советовала, тут я уж не слушала. Встреча с Катрин выбила меня из колеи. Я отправилась к Люку без всякого энтузиазма, даже со страхом. Надо разговаривать, быть любезной, казаться веселой. Насколько приятнее было бы позавтракать одной, вертеть в руках баночку с горчицей и чтобы не было никакой ответственности, ни малейшей. Совершенно никакой. Когда я пришла к Люку, Бертран был уже там. Он представил меня жене своего дяди. У нее было открытое, доброе, очень хорошее лицо. Крупное, немного тяжеловесное, светловолосое. В общем, красивая, но не вызывающая. Я подумала, она из тех женщин, которых многие мужчины хотели бы иметь рядом с собой, женщин, умеющих давать счастье, словом, ласковых, мягких. Ласковы ли я? Надо будет спросить у Бертрана. Конечно, я брала его за руку, не кричала на него, перебирала его волосы. Но ведь я вообще терпеть не могла кричать, а моим рукам нравилось ласкать его волосы, теплые, густые, как мех какого-то животного. Франсуаза с самого начала отнеслась ко мне очень мило. Показала мне квартиру, отлично обставленную, наполнила мне рюмку, усадила в кресло, заботливо и непринужденно. Неловкость, которую я чувствовала из-за своей немного поношенной юбки и обвисшего свитера, почти прошла. Ждали Люка, он был на работе. Я подумала, не надо ли мне проявить хоть какой-нибудь интерес к профессии Люка, чего вообще говоря я никогда не делала. Мне хотелось спрашивать у людей «Вы влюблены? Что вы читаете?» Но никогда меня не трогала их профессия. Часто с их точки зрения вопрос первостепенный. У вас грустный вид. Налит вам еще виски. Спасибо. У Доминики уже репутация пьяницы. И знаете почему? Почему? Верхняя губа у нее коротковата Когда она пьет, прикрыв глаза На лице появляется проникновенное выражение Не имеющее отношения к визу Говоря, он держал мою верхнюю губу Между большим и указательным пальцами Он демонстрировал меня Франсуазе Как молодую охотничью собаку Я засмеялась, и он меня отпустил Вошел люк Добрый день, Доминика Привет, Бертран Налейте виски. Да, конечно. Боже. Какой симпатичный. Симпатичная мелодия. Что это? Как, вы не знаете? Нет. Long and sweet. Ага. Не правда ли хорошая музыка? Да. Когда я увидела его, я еще раз подумала, и на этот раз с некоторой болью, что он очень красив. Да. Его красота действительно причиняла мне боль, как любая вещь, которой я не могла обладать. Мне редко хотелось чем-нибудь обладать, но тут я сразу поймала себя на мысли, что мне хочется взять это лицо в руки, неистово сжать пальцами, прижаться губами к этим крупным, немного удлиненным губам. А ведь красив он все-таки не был. Потом мне часто это говорили. И несмотря на это, хотя я видела это лицо всего два раза, было в нем что-то, что сделало его для меня в тысячу раз менее чужим, в тысячу раз более желанным, чем лицо Бертрана, который мне как-никак нравился. Он вошел, поздоровался, сел. Он умел сохранять удивительную неподвижность. Я хочу сказать... В медлительности его жестов было что-то напряженное, сдержанное. Он как бы забывал о своем теле, и это даже тревожило. Он с нежностью смотрел на Франсуазу, я смотрела на него. Я не помню, о чем мы говорили. Особенно много говорили Бертран и Франсуаза. Надо сказать, я не могу без ужаса вспоминать всю эту преамбулу. В тот момент было достаточно проявить хоть немного осторожности, замкнуться, и я бы ускользнула от него. Но зато мне не терпится дойти до того первого раза, когда я была счастлива с ним. Одна мысль, что я опишу эти первые мгновения, вдохну на минуту жизнь в слова, наполняет меня радостью, горькой и нетерпеливой. И вот завтрак с Люком и Франсуазой кончился. Потом на улице я сразу же приноровилась к быстрым шагам Люка. Как ходит Бертран, я забыла. Когда мы переходили улицу, Люк взял меня за локоть. Помню, меня это стесняло. Я не ощущала ни своего предплечья, ни кисти, вяло повисшей вдоль тела. Как будто там, где не было руки Люка, моя рука мертвела. Я не могла вспомнить, как же это я ходила с Бертраном. Потом они с Франсуазой отвели меня к портному и купили мне красное драповое пальто. А я была в таком оцепенении, что не смогла ни отказаться, ни даже поблагодарить их. Уже тогда, в присутствии Люка, все происходило очень быстро, развивалось стремительно. Потом время снова обрушилось, как удар, снова появились минуты, часы, выкуренные сигареты. Бертрана очень разозлила, что я приняла это пальто. Когда мы остались одни, он устроил мне настоящую сцену Это совершенно невероятно Неизвестно кто Предложат тебе неизвестно что И ты не откажешься но Более того, даже не удивишься Это не неизвестно кто Это твой дядя <сас> Дядя, и что? В любом случае, я не смогла бы купить это пальто сама Оно ужасно дорогое Тем более Ты могла бы обойтись и без него, я полагаю Может быть За два часа я успела привыкнуть к новому пальто. Оно мне удивительно шло. И эта последняя фраза меня немного задела. В моих рассуждениях была все-таки некоторая логика, ускользавшая от Бертрана. Я сказала ему об этом, мы стали спорить. В заключении он привел меня к себе без обеда, в виде наказания. Наказанием это было для него. Я знала, что час обеда – самый важный, самый почитаемый им час суток». лежал рядом со мной и целовал меня с осторожностью и трепетом. Это трогало меня и пугало. Мне больше нравилось веселое бесстыдство первой поры нашей связи, молодые и по-животному непосредственное объятие. Но когда я почувствовала его всего, когда он стал нетерпеливо искать меня, я забыла нынешнего Бертрана и наше взаимное недовольство. Со мной был прежний Бертран, и это ожидание, и это наслаждение... И сейчас, именно сейчас, счастье, физическое самозабвение кажется мне невероятным подарком. И поэтому особенной насмешкой представляется мне необходимость признать это главным, несмотря на все мои былые выводы и ощущения.